Леха даже не успел ужаснуться услышанному. Хата кувыркнулась раз, другой. Третьего раза Леха не запомнил. Очнулся, когда уже все кончилось. Еле разжал пальцы, выпуская столешницу. Петро сидел напротив, бледный, со слезой в страдальчески раскрытых глазах. «Главное, что!» — обессиленно проговорил он. Главное, не верит, гад. Обидно, Леха. Шмыгнул носом и полез под стол за банкой. В окне маячило зеленое рыльца инопланетянина. Радужные, похожие на мыльные пузыри, глаза с надеждой всматривались в полумрак хаты. — А ты ее точно не брал? — Ну, ногу эту. Петро засопел. «Хочешь, перекрещусь?» — спросил он и перекрестился. «Ну так объясни ему». «Объясни», — сказал Петро. Леха оглянулся. За окном опять никого не было. Где-то у крыльца еле слышно похрустывал ломкий снежок. «Слышь, друг!» — жалобно позвал Леха. «Ошибка вышла. Зря ты на него думаешь» не брал он у тебя ничего отдай мою посадочную ногу простонала из синей понял сказал петро лягово лупоглазая так может милицию вызвать милицию вскинувшись петро выкатил на леху налитые кровью глаза «А аппарат оснасти а куда Что ж мне теперь все хозяйство вывозить? Милицию. Алексей хмыкнул и задумался. Урван убег, с горечью проговорил Петро, раскачиваясь в тоске на табуретке. Цепь порвал и убег. Все бросили. Один сижу. Ты погоди. С сочувствием глядя на него, сказал, — Леха, ты не отчаивайся, что нибудь придумаем. Разумное же существо, должен понять. — Не отдашь, — спросило снаружи разумное существо. — Давай-ка еще примем, — покряхтев, сказал Петро. — Бог его знает, что он там надумал. — Приняли, прислушались, хата стояла прочно. Снаружи не звука, может, отвязался. С надеждой шепнул Леха. Петро решительно помотал небритыми щеками. Некое едва уловимое журчание коснулось Лехиного слуха. «Ручей? В начале марта? Ночью?» Леха заморгал, и тут журчание резко усилило громкость, всклокотало, зашипело — Ошибки быть не могло. За домом, по дну глубокого врага подхватывая мусор и ворочая камни, с грохотом неслась неизвестно откуда взявшаяся вода. Вот она взбурлила с натугой, явно одолевая какую-то преграду, и через минуту снесла ее с треском и звоном лопающейся проволоки. «Мосток сорвало», напряженно вслушиваясь, сказал Петро. Светлый от луны двор внезапно зашевелился, поплыли щепки, досточки, вода пребывала стремительно. От калитки к подоконнику прыгнула лунная дорожка. Затем уровень взлетел сразу метра на полтора, и окно на две трети оказалось под водой. Дом покряхтывал, порывался всплыть. Сейчас стекла выдавит. Привизгивая от страха, проговорил Алексей, «Хрен там выдавит!» Угрюмо отозвался Петро, «Было б чем выдавливать! Он меня уж и под землю вот так проваливал!» В пронизанной серебром воде плыла всякая дрянь, обломок жерди с обрывками полиэтилена, брезентовый рюкзачок, из которого выпорхнули вдруг одна за другой две красноперки, Да это ж мой рюкзак, пораженно вымолвил Леха. Да что ж он гад делает? Голос его пресекся. В окне, вытолкав рюкзачок за границу обзора, заколыхался, сорванный потоком горбыльно-веревочный мосток и запутавшийся в нем бледный, распухший утопленник, очень похожий на Петра. Пху, погонь!» Настоящий Петро не выдержал и, отвернувшись, стал смотреть в печку. «Окно бы завесить!» Борясь с тошнотой, сказал Леха и, не получив ответа, встал, подобрался к висящему на одном гвозде одеялу, протянул уже руку, но тут горбыльно-веревочную путаницу мотнуло течением, и Леха оказался спокойником лицо к лицу. Внезапно утопленник открыл страшные глаза и, криво разинув рот, Изо всех сил ударил пухлым кулаком в стекло. Лех так и не понял, кто же все-таки издал этот дикий вопль. Утопленник за окном или он сам? Беспорядочно отмахиваясь, пролетел спиной вперед через всю хату и влепился в стену рядом с печкой.